Глава 3. В очень высокой полупустой комнате, обшитой белыми панелями, лорд Уэллис почтительно здоровался с тёщей. Доехал за девять часов с ударня неплохая скорость. Рада вас видеть. когда у Милтона выборы Двадцать девятого. Только жаль. Ему бы следовало уехать из Монкленда, пока там живет эта эта незнакомка. А, ну да, вы Венни её слышали. Вы слишком беспечны, Джеффри, резко сказала леди Кастерли. Лорд Велис улыбнулся. Эти разговоры о войне уже начинают надоедать. Мне не очень ясно, как к этому относятся в стране. Леди Кастерли поднялась. «Никак. Начнется война, и отношения будет самые правильные. Так всегда бывает. Придемте в столовую, вы голодны? О войне Лорд Велис горит, как человек, который постоянно жил среди тех, кто вершит судьбы государства. Подобно тепичному растению он просто не мог чувствовать, как этот наивный садовый цветок. Но хотя он впитал в себя все предрассудки и привычки своего класса, он тем не менее жил жизнью вовсе не обособленной от простых смертных. И как человек практический и здравомыслящий, достаточно мере представлял себе, что думает средний англичанин. Вполне искренне утверждал, что знает, чего хочет народ, лучше тех, кто много об этом болтает. Так оно и было ибо во складу он был ближе к простым людям, чем их вождей хотя услышать это от кого-нибудь ему было бы, пожалуй, неприятно. Он был силен тем, что природа наделила его трезвой практичностью и начисто лишила воображения, а жизнь дала ему еще и приницательность светского человека и политического деятеля. Положение обязало его быть энергичным, но в меру и не стемиться доводить всякую идею до логического конца, не быв чрезмерно строгим в вопросах нравственности, до тех пор, пока сохранена видимость благопристойности быть великодушным землевладельцем, пока это не затронет серьёз его интересов, покровительствовать искусством, пока они не выйдут за рамки его понимания. Положение обязывало его обладать тактом, зорким глазом, железными нервами и прекрасными манерами, чуждыми всякой манерности. По натуре же он был покладистый супруг, снисходительный отец, осторожный и честный политик, любил пожить в своё удовольствие, потрудиться и провести досуг на свежем воздухе. Он ценил свою жену, нежно любил ее и ни разу не пожалел о своем выборе. Пожалуй, он никогда ни о чем не жалел, разве только о том, что до сих пор не выиграл дерби и не сумел вывести чистую без примеси породу аспидных пойнтеров. К её он уважал, как можно уважать некий отвлеченный принцип. В этой маленькой старой леди несомненно таился огромный запас решимости, унаследованной от предков, уверенности в себе, свойственной лишь тем, чей авторитет никто и никогда не подвергал сомнению, а поскольку привычка к власти в известной мере, лишала ее воображение, она не допускала ей мысли, что этот авторитет может подвергнуться сомнению в будущем. Она всегда знала, чего хочет, не потому, что много об этом думала. Нет, это было заложено в ее характере деятельном и властном. В совершенстве, зная внешнюю сторону общественной жизни, что необходимо людям ее класса, вооруженные традициями культуры, чётко требовало ее положение. Движимые идеями, всегда впрочем, одними и теми же, не ведая над собой иного господина, кроме собственной жажды властовать, она обладала умом грозным, как обоюдоострый мечи, которыми ее предки из Ахольды разили врага под Аженкуром или Рипотье. Она инстинктивно не желала заглядывать ни в свою, ни в чужую душу и всячески противилась с неразумным попыткам самоанализа, созерцания и душевного взаимного попыткам столь пагубным для власть имущих. Если лорд Уэллис был остовом аристократической машины, то Реди Кастерли была ее стальной пружиной. Всю жизнь она одевалась в потёртую простоту, была умерена и скромна, в своих привычках рано с утра до ночи была чем-нибудь занята, и в семьдесят восемь лет осталась крепче многих пятидесятилетних. У нее была лишь одна слабость, и в ней заключалась ее сила. Она изрядно переоценила роль, предназначенную ей в этом мире. Она была олицетворением своей касты. Всего, чем эта каста сильна. Она поразительно гармонировала со столовой с стены которой окаймлял широкий фриз в стиле Храгонара, расписанный уже потускневшими нефрами и розами, и с мебелью, которая явно пережила свое время. Святого на столах не было, если не считать пятилилий старинной серебряной чаши. На стене над массивным буфетом висел портрет покойного лорда Каштерли. Надеюсь, у Милтона есть какая-то своя линия, спросила ли где сидевшего против нее зятя. В том-то и беда. Он страдает от своих распухших принципов, только бы помолкл о них в своих речах. Пусть его. И как только пройдут выборы, увезите его подальше от этой женщины, как там ее зовут? Что-то вроде миссис Элиноэл. Давно она в ваших краях, с год как будто. И вы ничего о ней не знаете. Лорд Уэллис пожал плечами. "Ну, конечно", сказала леди Кастерли. "Вы сидите у моря и ждёте погоды. Я займусь этим сама. Полагаю, у Гертуды найдется до меня место в доме. А что общего с этой милой особой у вашего мистера Куртье?" Лорд Велли улыбнулся. В этой улыбке выразилась вся его светски учтивая и беспричинная философия: "Я не вмешиваюсь ни в свои дела", казалось, говорила эта улыбка. И приведя её леди Кастерли поджала губы. Он крамольник, сказала она. Я читала эту его книгу против войны. Весьма зажигательно. Сэред Гранта и главным образом Розенстерна. Я только что видела один из плодов его влияния у самых своих ворот, толпу крикунов, которые против войны. Лорд Лортвеллис подавил зевок. Вот как? А я и не подозревал, что корсия может на кого-нибудь повлиять. Он опасный человек. Пусть все эти теористы ничтожества, но его книга умна хоть бы уж этим военным страхом пришел конец, из за них обе страны выглядят приглупо, сказал лорд Веллис. Леди Кастерли подняла бокал, до краю полный кроваво-красным вином. "В войне наше спасение", сказала она. "Война не шутка. Она улучшила бы общее положение, вы так думаете? Мы снова стали бы первой нацией в мире, а демократия отбросила бы назад на пятьдесят лет". Лорд твелис машинально насыпал перед собой תיкучки соли и также машинально их пересчитал. Потом провормотал иронически, приподняв брови, словно ставив под сомнение собственную мысль. Я бы сказал, что по нынешним временам мы все демократы. Вы что, Клифтон? Шофер спрашивает, когда подать автомобиль, сразу же после обеда. 20 минут спустя он выезжал из чугунных фигурного литья ворот на лондонскую дорогу. Смеркалось. Все новые облака разбегались по трепетному небу, казалось, сами не ведая куда. Видно они обречены были скитаться без целей. Они столкнулись в небесах точно стаи гигантских птиц и беспорядочно кружили, сходясь и вновь расходясь. Пахло сырой землей, пыль прибила, и автомобиль быстро двигался сквозь сумрак, ощупывая фарами дорогу. На Пытнейском мосту его задержала линейка фургонов. Лорд Веллис огляделся по сторонам. Вода отражала тысячи огней окна домов, громоздившихся по берегам, фонари набережных и стоявших на якоре барж. Змеяющаяся бледная тело реки, огромный живой от века спешащий к морю, не вызывала у Юду ше ни образов. Много лет назад, когда он занимал высокий пост в Министерстве торговли, он часто сталкивался с нею и хорошо её изучил: бесстыдно грязную и всегда возмутительно худосочную, как раз там, где ей нужно бы раздаться в шёль. И все таки когда он закурил сигару, усталое шевельнулось в нем, словно перед ним была нежно любимая женщина. Дай бог, подумал Лорд Лортвеллис, чтобы все эти страхи кончились ничем. Потом автомобиль снова заскочил по забитой всевозможными экипажами дороги к фишинэбельному центру Лондона. На заголовке вечерних газет на счетах перед лавками отнюдь не обнадеживали. Заговор усложняется, новые разоблачения Положение становится угрожающим, и перед каждым щитом возникал маленький водоворот. Прохожие спеша узнать последние новости, взглядывали на заголовки, потом приталкивались назад и продолжали свой путь. Оказывается, и ему, графу Уэллису, интересно, что они думают обо всем этом. Что же скрывается за этими бледными масками, обращенными к щитам? Думают ли они вообще все эти простые, рядовые люди, как относятся они к грозящей катастрофе? Одно лицо, другое третье тупые, безразличные, выражающие ни желания, ни тени воодушевления, ни даже страха. Бедняги. В конце концов, что они могут поделать? Не больше, чем муравьи, когда какой-нибудь мальчишка мимоходом разрушает их муравейник. Да что и говорить, голос народа никогда в сущности не решал быть в войне или не быть. И лорду Уэллису вспоминались слова из статьи в «Радикальном еженедельнике», которые он как человек беспристрастный заставлял себе читать. Не знаю, фактов, за словами о и патриотизм, в исках стадного инстинкта и врожденного предубеждения против иностранцев, беспомощной по милости своего терпения стоицизма, преданности и привычки полагаться на вышестоящих, беспомощной по милости слепой веры в знать и недоверие к себе подобным, в и отсутствие гражданственности, как бессилен и жалок перед лицом войны простой смертный. Впрочем, эта газета бесспорно неглупая, всегда казалась ему невыносимо напыщенной. Едва ли ему удастся попасть в этом году на скачке в Оскот. На мгновение мысль его перенеслись к казачье. Его подающие надежды двухлетки. Но словно устыдившись, он снова вернулся к мыслям о войне. Хорошо бы знать, готовы ли в адмиралтейств к любым неожиданностям. Саму занимал в правительстве более спокойную должность, одной из тех, которые предоставляются опытным, нужным в кабинете людям, если для них нет в данный момент более ответственного поста. От адмиралтейства Monsieur перескочил к тёще, поразительной старухе. От кого получился бы отменный государственный деятель, но и ретроградка же, как сразу сположилась из-за этой миссис Алиноэль, и с удовольствием знатока он припомнил лицо и фигуру этой женщины, которую видел сегодня утром, приезжая мимо её коттеджа. Какие бы тайны её ни окружали, а привлекательность у неё не отнимешь. Изящная головка, тёмные волнистые волосы, разделённые пробором, Прясная фигура, ничего лишнего. Да, хороша. Без сомнений, у нее есть прошлое, но это его не касается. Жалко в сущности таких женщин. Колонна пехотинца, возвращавшейся с учения, задержала его автомобиль. Лорд Квелис подался вперед, разгодовав их сосредоточенным, пристальным, оценивающим взглядом, каким он смотрел бы на свой угончик. Смутных домы размышлений как не бывало. Отличный подбор эти лицом в грязь не ударят. Все они раскраснелись после дня на свежем воздухе и смотрели кто равнодушно, кто с веселой напускной самоуверенностью. Их то уж во всяком случае не терзают ни течённые сомнения, ни призраки ужасов войны. Кто-то закричал: "Ура!" В воздухе заколыхались поднятые шляпы, послышался сначала слабый и неуверенный, а потом нарастающий гром и гул приветствий, и разом оборвался. "Довольно энергично", подумал лорд Уэллис, Веллес. много не надо, воинственности нам не занимать". И при этом Стэн снова ощутил живейшее удовольствие. Солдаты прошли, и автомобиль медленно двинулся средним прокладывая путь сквозь толпу хлынувшую за ними. Тут были мужчины, молодые и старые, и совсем мальчишки, были и женщины и молоденькие девушки. Все они лишь мельком взглядывали на него, словно этот благополучный господин был слишком далек от их жизни, чтобы пробудить в них хотя бы минутное любопытство.